самим съесть всего петуха. А если не подтянет верхний обруч кринолина повыше, никто ничего и не заметит. Тем более, что она такая плоскогрудая. «Ах, тетя Питти, я не хочу принимать никаких гостей, когда Эшли... Так ведь это если бы Эшли... Если бы его больше не было!» Дрожащим голосом произнесла тетя Питти, ибо в душе была убеждена, что Эшли мертв. «Но он, поверь мне, не больше мёртв, чем мы с тобой. А тебе полезно немножко побыть с людьми. И я приглашу ещё Фенни Элсинг». Миссис Элсинг просила повлиять на неё, чтобы она перестала чураться общество. «Нет, тётя пити мне кажется, это жестоко принуждать фэнни появляться на людях, когда бедняжка Даллас так недавно. Ну вот, Мелани, сейчас ты доведёшь меня до слёз, если будешь спорить».